Глава 20 Иван. Запасной канал. Проснулся с ощущением тревоги, но без понимания ее причины. В первый момент вообще не соображал, что вокруг и где я. Фонарь я перед сном выключил, найденная в кладовке свеча успела догореть, вокруг темно и холодно. Но это буквально секундная растерянность. А что же меня разбудило? Включил свет, огляделся, подкинул дров в почти погасшую печку — убедился, что вода в кастрюле наполовину выкипела, добавив непривычной влажности в вечно пересушенный холодный воздух и частично уже осев иньем на холодной изнанке кровли. Сверху слой снега над крышей невелик, а сама она тонкая, доски и модная мягкая кровля шестиугольными лоскутами. Я поднял голову с налобным фонарем, разглядывая верхнюю часть домика и понял причину тревоги. Рядом с печной трубой опорные доски прогнулись внутрь и тихонько потрескивали, роняя иней. Как будто на крыше стояла, ну, не знаю, лошадь, например. Подо мной поставленная на ребро сосновая 150-ка так не гуляла бы. Мне стало страшно. А ну, как сейчас крыша завалится? И я начал торопливо одеваться, судорожно напяливая на себя сбрую и трофейную теплую пуховку. Химическими грелками пришлось пренебречь. Они еще лежат в кипятке, мокрые и горячие. Перед активацией их надо остудить. Когда я натянул снаряжение, крыша еще держалась. Но зато в печке вдруг резко пропала тяга. Огонь пригас и дым из топки потянуло наружу. Такое впечатление, что кто-то сел на трубу. Кажется, местный Санта становится навязчив. В кладовке, которую я так радостно размародерил, есть измаскированный в углу оружейный сейф запертый и без ключей, но я сломал бы плевые замки без проблем. Не стал этого делать по причине того, что, во-первых, не представляю, в кого тут стрелять, во-вторых, не уверен, что на таком холоде что-то в принципе выстрелит. Я видел, как при каких-то плевых 50 отказывает автомат Калашникова. Теперь я, пожалуй, готов пересмотреть свои пацифистские воззрения и влепить этому плохому Санте заряд дроби в толстую жопу, чтобы не затыкал трубу. А если бы я не проснулся вовремя, так и угорел бы тут к чертовой матери. А если он вот так в нашем доме? Крышку-то он, вон, уже своротил. Там, конечно, датчики СО есть, но какого хрена? И Идти ломать сейф уже поздно, я вылез наверх, преодолев длинный путь через дом и мансарду с одной лопатой. Не в качестве оружия, а так, снежку на крышу покидать для теплоизоляции и защиты кровли от Санта-Клаусов». Когда увидел в свете фонаря то, что взгромоздилось на трубу, сразу понял, что выбор был верным. С ружьем я бы чувствовал себя еще более глупо. Сказать, что я испугался, это одновременно преувеличить и преуменьшить мою реакцию. С одной стороны, тварь, раскорячившаяся над срезом трубы, объективно очень страшная. Прежде всего, своей инфернальной ни на что не похожестью — Черное блестящее сегментированное тулово, ломаные линии конечностей, по первому впечатлению состоящих из лезвий и шипов. И, конечно, жуткая харя, слегка напоминающая противогаз ГП-7, в который вместо стекол вставили глаза стрекозы, а вместо клапанного узла — гидравлический резак. Тут испугаешься, пожалуй, особенно с учетом того, что размером оно с хорошего лося — Но, с другой стороны, это какой-то рассудочный страх, идущий от головы. ощущение опасности, идущего от жопы, у меня не возникло. Внешне тварь больше всего походит на увеличенное черным научным колдунством насекомое из старых ужастиков про безумных ученых. Но мне она кажется чем-то не очень живым, как будто экспонат с познавательной выставки для детей. Отлитый из пластика механизированный динозавр. Это сложно описать, тем более аргументировать, просто такое ощущение. Во всяком случае, вместо того, чтобы в ужасе убежать, я медленно, выставив перед собой лопату, подошел ближе. Оно смотрело, как я приближаюсь, но никак не реагировало. Когда приблизился, передняя конечность, сложенная в три раза как лапка богомола и прижатая к верхней части тулова, Вдруг стремительно метнулось в мою сторону, остановившись в полуметре от лица и уставившись копейным острием. Неожиданно этот наконечник раскрылся на три тонких черных лезвия и с громким щелчком сложился обратно, а конечность также моментально убралась обратно. Я предположил, что мне вот так обозначили дистанцию, ближе которой приближаться не следует, но все равно не испугался. «Наверное, абсурдная пластика этого движения, неестественного, но очень четкого, только усилила ощущение нереальности происходящего. Я чувствовал себя, как Рипли из фильма, когда на нее скалится вблизи чужой. Он там такой, страшный, клац-клац, двойная челюсть, слизь зубов. Но от чего-то сразу понятно, что не нападет. Не сейчас». Воткнул лопату в снег и поднял руки надеюсь что это не будет воспринято как жест агрессии. «Эй, послушай!» — обращаться голосом к этому существу вряд ли хорошая идея, но не лопатой же в него тыкать. «Ты это... Извини, но ты заткнула жопой трубу!» Существо смотрит на меня сверху, своей противогазной харей, и никак не реагирует. Впрочем, мы тут оба те еще красавцы, и моя харя, если вдуматься, ничуть не менее противогазная. — Нет, вообще ты грейся, мне не жалко, — продолжил я примирительно. — Но печка же погаснет, и всем станет холодно. Может, сдвинешься немного? — Да, не похоже, что оно понимает русский язык. Впрочем, любой другой тоже вряд ли. Я обозначил жестами желание сдвинуть его тушу в сторону, для чего зашел чуть сбоку. Пучеглазая голова повернулась в мою сторону. Я замахал руками, как бабка, которая гонит корову из сада. «Пошла! Пошла, Кыш! Да отойдишь ты!» Существо не реагировало, и я осмелел, сделав пару шагов вперед. Шипастая передняя конечность дернулась было, но снова застыла. Только два огромных жука-глаза смотрят на меня в упор. Сбоку это странное создание оказалось слегка похожим на огромного богомола, но не вполне. Чёрное сегментированное туловище располагается вертикально, а задние ноги, хотя и вывернуты коленями назад, но их две, а не четыре. Вообще сходство с богомолом определяют скорее сложенные впереди трёхсуставные, жёсткие, с острой кромкой руки и глазастая треугольная голова. Всё остальное, если подумать, не очень насекомое. Скорее похоже... да ни на что не похоже, в общем. Абсурдное создание. Я стою почти вплотную и думаю, что если я его толкну, оно мне голову оторвет или нет? А если не толкну, то как его сдвинуть с трубы? Черное и гладкое, как будто пластмассовое туловище, лежит нижним сегментом на трубе, смяв легкий жестяной дымник и закупорив им кирпичный срез дымохода. Мне бы только его освободить, и пусть это чудо дальше греется, не жалко. Неловкая ситуация неожиданно разрешилась сама собой. Существо вдруг подскочило, оттолкнувшись задними ногами от крыши, и как будто исчезло, во всяком случае из луча фонаря. Когда я покрутился вокруг себя, освещая фонариком снег, то обнаружил оплывающий на глазах глубокий след, уходящий куда-то в сторону трассы. Надо же, просто вот так смылось». Какое-то время смотрел ему вслед, но поскольку оно не возвращается, а кроме светового пятна от фонаря ничего не видно, то я отковырял лопатой жестяной смятый колпак от трубы и отправился обратно вниз. Только теперь, когда адреналин схлынул, я понял, что зверски замерз. Неудивительно, что это чудо так прилипло к дымоходу. Я бы на его месте тоже искал, где погреться. Внизу в домике еще тепло, термометр показывает 5 но печка погасла. Возможно, поэтому странная эта тварь покинула меня так стремительно. Просто труба остыла. Интересно, где оно обычно греется? Я растопил печку заново. Тяга восстановилась и в трубе загудела. Температура начала расти, быстро перевалив в плюс. Я немного согрелся, но раздеваться не стал. Отправился обратно в гараж. Идея со снегоходом меня не отпускает. Откинув боковую крышку... Осторожно, чтобы замороженный пластик не треснул, увидел под ним довольно большой двигатель с надписью ROTOX 1200. Мотор оказался, судя по всему, четырехтактный и почему-то трехцилиндровый. Надо же, я думал, что на снегоходах стоят движки типа мотоциклетных, а этот по виду вполне подходит для небольшого автомобиля. Если мотор ROTOX, то это, наверное, финский LINX. Хотя не поручусь, может эти двигатели еще куда-то ставят. Я слышал про линксы, в том числе от людей, у которых снегоходы есть, а не таких, как я, по верхам нахватавшись, что это хорошие, но очень дорогие машины для бездорожья. Вдоль стены нашел три алюминиевых канистры, скорее всего, с бензином. Разумеется, чтобы там внутри ни было, оно замерзло и не лилось. Но что, кроме бензина, можно держать в гараже со снегоходом и автомобилем? Бензин в любом случае является ценнейшим трофеем. 60 литров — это очень приличное время работы для нашего генератора. Но всё же, снегоход. Если мне удастся добраться на нём до заправки, то эти три канистры будут просто тарой. Под гусеницей аппарата и под каждой его лыжей стоят платформы на маленьких колёсиках. Видимо, чтобы катать его по полу, а не таскать волоком. Это радует. Вряд ли мне удалось бы провернуть трансмиссию, да и поднять снегоход. Не знаю, сколько он весит, но не одну сотню килограмм, это точно. А вот так, на колесиках, волоком, упираясь ногами в пол, где таща, где толкая, я постепенно вытащил его в снежный проход, где и застрял. Колесики тележек не едут по крупной садовой плитке, упираются в швы. Пришлось браться за лопату, накидывать снег, утаптывать его и смачивать водой, которую надо топить на печке. В общем, намаялся изрядно. Но доволок. Следующей проблемой оказался порог, который пришлось преодолевать при помощи досок, рычагов и импровизированных катков из бывших ручек садового инструмента. Но, в конце концов, все-таки затащил снегоход внутрь. Тут он раскорячился, заняв собой практически все свободное пространство и моментально покрывшись инеем. Такая массивная промороженная железяка мигом опустила температуру в стылом помещении. Пришлось подкидывать еще дров. Следующей ходкой приволок в домик генератор. К счастью, совсем маленький, киловаттный и поэтому относительно легкий. А затем и канистры с топливом. После чего, прихватив с собой найденную одежду и еще кое-чего по мелочи, собрался домой. К этому моменту у меня уже разрядились до нуля два из трех пауэрбанков, так что дольше тянуть некуда, иначе опять придется тащиться в темноте. К этому моменту находившийся в домике уже несколько часов газовый баллон оттаял достаточно, чтобы начал испаряться пропан, и я подключил каталитическую газовую печку. Оставлять нагревательные приборы без присмотра, да ещё и в компании трёх канистр бензина, категорически противоречит всем моим жизненным установкам. Но это единственный вариант сохранить домик относительно тёплым до моего возвращения. Печку-то топить тут некому. Снял пуховик, развесил по сбруе химические грелки, активировал их, надел пуховик обратно и побрёл себе к дому. С модными, лёгкими и ходкими нартами. Подмёрз изрядно, но добрёл без проблем. А вот жена меня на входе чуть не пристрелила. Когда открылась дверь, она выскочила в прихожую, на секунду застыла ошарашенная и метнулась к шкафу, на котором ружье лежит. Тут-то до меня и дошло, что уходил я в канатке, а вернулся в пуховике, кроме которого ничего не разглядеть, все в капюшоне и маске. «Стоп, стоп, любимая! Хвалю за бдительность принесения караульной службы, но это я!» пробубнил я из-под маски в надежде, что жена быстрее узнает мой голос, чем сообразит взвести курки. «Ох», — ответила она, — «как же ты меня напугал!» «А уж ты меня как!» За ужином рассказал кратко о своих приключениях, планах и выводах. Не акцентируясь на неприятных моментах, вроде продолжающегося снижения температуры и стараясь комически подать встречу с сидящим на трубе чудовищем. Вышло недурно, дети в восторге. А жена, хотя и спросила, озабоченно «Ты уверен, что оно не опасно?» Но всерьез не обеспокоилась. «Я не уверен. Вернее, я точно знаю, что оно опасно, но опасно, как взведенная мина, а не как медведь-шатун, например. Большая разница. Мина не нападет на тебя первый». «Инопланетянин. Это точно инопланетянин», — убежденно сказала старшая. «Они прилетели, чтобы нас спасти». «Планетяне! Планетяне!» — заскакал мелкий. «Пиу-пиу! Вжу-вжу! Бзды-ды-ды-ды!» Сложившееся у него представление об инопланетянах сформировано мультиками прозлобных захватчиков из космоса, так что без «Пиу-пиу» там никак. А вот я бы как раз обошелся без войны миров. Я не верю в инопланетян и уж точно не думаю, что это существо тут, чтобы нас спасать. Скорее, оно само думает, как бы ему спастись. Если оно вообще думает. Условным утром объявил внеплановый генераторный час. Среди трофеев, найденных в поместье, прихватил комплект из двух радиостанций «Мидланд». Одну карманную с гарнитурой нашел в кладовке, другую автомобильную скрутил с внедорожника. Имеющийся у меня антенный кабель не вполне подходит для этих частот и вообще другого формата. Я покупал его под мобильный 3G-интернет. Но паяльник и пара переходников решили этот вопрос с приемлемым качеством. Антенная система получилась отвратительно согласованной, точнее, не согласованной вовсе. Но я рассчитывал на пустой эфир без помех и небольшие, в принципе, расстояния. Слазил на второй этаж, подключил там кабель к тому, что раньше шел от роутера наружу, вылез, чтобы подключить штыревую антенну, снятую с машины, к его оборванному концу. Получилось невысоко, но главное — над поверхностью снега. Покрутил лазерный нивелир, Поймал засветку от установленных в поместье катафотов. Теперь можно идти, ориентируясь на красное пятнышко впереди, а не на луч в зеркале. Это куда удобнее. Кроме того, даже если лазер погаснет, я вполне поймаю этот зайчик дальнобойным фонариком. Опыт меня так вдохновил, что я докопался до заднего фонаря своей машины и отломал катафот уже оттуда. Велосипедные кончились. Закрепил на палке, воткнул в снег. Когда будем оптимистами, буду возвращаться на снегоходе с добычей, то его фары забьют слабый лучик лазера, а катафот будет только ярче светиться. Подключил в доме радиостанцию к 12-вольтной сети, велел держать включенный и ничего не крутить, то есть ни в коем случае не подпускать к ней младшего с его шаловливыми ручонками. Показал, куда нажимать, чтобы ответить, записал канал, на случай, если мелкий все же его скрутит, и запасной канал, не знаю зачем, просто по привычке. «Всегда должен быть запасной канал».